Глава третья. Настенька. Девочка жила недалеко от ботанического сада в высоком доме, гораздо выше дерева, на котором выросла хромушка. Звали девочку Настенькой, и она очень любила животных, всяких разных, даже тех, кого взрослые боятся — мышей. И в деревне у бабушки всегда помогало им выбираться из клеток мышеловок. И бабушкиному коту Тишке не разрешала на них охотиться. Он, правда, нарушал ее запрет, но старался, чтобы Настенька его не застукала. А то очень обидно, когда отнимают добычу, которую долго выслеживал. Это Тишке нравилось думать, что он добычу выслеживает. А на самом деле он знал все мышиные норки и просто часами дремал рядом, ожидая, когда из дырочки высунется самая глупая мышь. Настенькины родители животных тоже любили, но на расстоянии. И на все уговоры завести хоть кого-нибудь отвечали отказом. Объясняли свой отказ тем, что дома никого целыми днями не бывает. Они на работе, а Настенька в садике. И этому кому-нибудь будет очень грустно и одиноко. Когда Настенька пошла в первый класс, то специально стала хорошо учиться, чтобы в качестве награды выпросить котенка. С ним ведь вообще никаких хлопот. Не нужно выгуливать два раза в день и на собачью площадку водить, хотя Настенька с удовольствием делала бы и то, и другое. Однако родители придумывали все новые отговорки. Дед Мороз, которому Настенька каждый год писала длинные письма и просила убедить ее маму и папу взять в семью питомца, отмалчивался и подсовывал под елку мягкие игрушки или кукол, красивые конечно, но совсем не то, о чем мечтала девочка. Однажды ей чуть было не повезло. Случилось это, когда Настенька с родителями ездила на экскурсию в город Санкт-Петербург и гуляла по набережной реки Фонтанки. У входа в кафе, в котором они собирались пообедать, сидел котенок. Очаровательный, серо-белый, ничей. И маме с папой он понравился, и они даже согласились подумать о его судьбе, но после обеда. Потому что в кафе с котятами нельзя, а когда они снова вышли на улицу, то котенка там не оказалось. Убежал, наверное. А может, его взял тот, кто не был голодным. Эти события описаны в книге «Приключения котенка Брыся». Сноска. Как бы то ни было, но Настенька извлекла из происшествия один очень важный урок. Мама и папа настроены против питомца в семье не так решительно, как об этом заявляют. И если поставить их лицом к лицу с тем, кто нуждается в любви и заботе, то сердца их дрогнут. На это она и рассчитывала, когда принесла домой Воронёнка. Почему-то она была уверена, что птенец — девочка. И сразу дала ей девчачье имя — Каркуша. Настенька покормила Каркушу отварными макаронами, оставшимися после вчерашнего ужина, напоила из ложечки водой и посадила в обувную коробку. Коробку она задвинула под стул. На стул положила папин зимний шарф, чтобы он свесился с двух сторон до самого пола. Спереди Настенька собиралась заградить коробку своими ногами, чтобы мама, которая должна была вот-вот прийти, не сразу увидела нового члена семьи. К тому же такого необычного.